2.19. «Давай сгоняй свою машину с дороги. Чего перегородил всю трассу?» «Да казачок жалобно глянул на агронома Николаенко, что выглянул из своей нивы. «А как же я буду ясмень обратно закидывать? Мне ж будет совсем неудобно!» Казачок крепче сжал черенок своей лопаты, растерянно потоптался у кучи зерна, что лежало под его налаженным кое-как задним бортом. Микитка, которого на обратном пути казачок все же уговорил помочь закидать зерно, нерешительно помялся, не зная, куда ему глядеть — на сердитое лицо Николаенко или же еще куда в сторону, на посадку, что раскинулось под дорожной насыпью. «Нам нужно на другое поле, а тут ты со своей аварией!» — не унимался Николаенко. За его легковой всепроходной Нивой стояли и ждали в своей очереди другие Нивы. Очередка красных комбайнов, мерно порыкивающих своими моторами, дожидалась прохода. Их широкие молотилки не позволили машинам пройти по имеющемуся просвету на дороге. А по обочине Николаенко бы и вовсе не провел комбайны. Больно уж она была крута. Не решился бы агроном заставлять бывалых комбайнеров ехать по опасной грани. «Лады», — вздохнул казачок, — «вы извините, что у меня тут такая незадача вышла» что я остался с разгруженным прямо тут на дороге козовом. Ты давай, — сердился Николаенко, — не извиняйся, а машину сгони. — А то нам проходить надо, и вон, — Николаенко глянул вперед, — там еще кто-то к нам едет. Сейчас и вовсе затор у нас случится. Казачок снова еще горче прежнего вздохнул и выглянул из-за своего газона, чтобы посмотреть, кто ж там на подходе идет. Над дорогой дрожал разогретый кубанским солнцем воздух Из-за дорожного сгиба поднимались к казачку на обзор две машины. Так же, как и воздух, дрожали они на встречной линии, словно миражи. Был то белоносый газон с синей головой, а за ним выглядывала угловатая высокая кабина белоруса. Я высунулся из белкиной кабины, оглянулся, за мной, рыча двигателем, шел Вовкин-белорус. Его ковш, навешанный спереди... Покачивался на своих массивных направляющих. В кабине сквозь ветровое было видно самого Вовку. Он со счастливым лицом рассказывал что-то Сашке, сидевшему отца на коленях. Мальчишка с радостью в глазах рассматривал что-то на приборной доске трактора. Когда мы, наконец, подъехали к затору, увидел я, что все тут не так гладко. Казачковская машина стояла на дороге. Рядом с ней мельтешили казачок и Микитка». Встречные же стояли комбайны, а перед ними агрономовская Нива. Николаенко размахивал руками, стоя у распахнутой своей двери. «Да, — начал я себе под нос, — вот уже на казачка за егошний проступок». Мы с Вовкой подъехали и встали на встречки. «Ну вот, еще и ты, землицын, решил нам проезд перегородить!» Выйдя вперед, крикнул мне Николаенко. «Ты не горячись, Сергей Саныч!» — сказал я, выпрыгнув из кабины. «Я же вон кого столько пригнал!» — кивнул я назад на трактор. «Сейчас помогут нам закидать ячмень обратно в кузов!» Николаенко постоял, помолчал, подбоченился. «Ну так проехать-то нам все равно надо!» «Так и проезжайте, — пожал я плечами. Мы сейчас на время вашего проезда прижмемся к краю дороги». И кого он пусть прижмется!» — крикнул мне Николаенко, глядя на казачка. «Не пропускает же!» — Да я уже все, — сказал немного обиженный казачок, оставив свою лопату в кучу зерна. — Сейчас уж отъеду. Казачок забрался в машину, завел мотор, и его самосвал кратко дрогнул. Протронувшись вперед, он стал за машиной Никитки. Мы с Вовкой тоже прижались к обочине, подождали, пока пройдут по дороге комбайны. — Ты давай, землицын! — крикнул мне из своей машины агроном. — Долго тут не распотякивай! «Машины мне ваши нужны на ячменном поле над Красной». Помни, не бойся, Сергей Саныч. Сейчас закидаем и поеду прямым ходом до поля». Николаенко глянул на меня уже мягче. «Это ты трактор раздобыл?» — спросил он. «Нужно было как-то из ситуации выходить?» Я пожал плечами. «Вот я и вышел». «Молодец!» — Николаенко улыбнулся. «Соображаешь? Раз уж так попрошу тебя проследить за этим!» Он кивнул на казачка топтавшегося все своей машины лоботрясом, чтобы еще чего не учидел. «Прослежу», — покивал я, — «а потом быстренько на поле». Николаенко кивнул и поехал первым. Комбайны, тарахтевшие до того на тихом ходу, зарычали своими двигателями, из их выхлопных труб вырвались черные облачка газов, все они в линию поехали за агрономом, валка вращая большими передними колесами. Это ты мне, что ли, трактор пригнал? спросил подошедший казачок. На подмогу? Последний раз тебя вытягиваю из беды, ответил я ему строго, глядя, как выезжает на дорогу Вовкин трактор. Если уж еще хоть раз попадешь в похожий просак, сам будешь выпутываться. Спасибо, Игорь, смущенно заулыбался казачок. Число даю, что не дам больше такого маху. Стыдно мне самому понимаешь за то, что я такой растяпа что там не угляжу там потороплюсь тут чего не доделаю а вечно от того он вздохнул другие страдают да и тогда назову да завтра ладно я махнул рукой там и правда новичку сложно ну чего вы там приблизился вовка поздоровался за руку с казачком и молчаливым Микиткой. — давайте уж поживее расправимся мы ж с заву уехали без спросу завтра кому узнает будет ругать нас почем зря — С Герасимичем я как-нибудь разберусь, — сказал я. Он мне, в конце концов, обещал дать на подмогу людей, вот будем считать, что дал. — Ты давай подгоняй машину обратно к куче, молодой, — сказал Вовка, — а я на тракторе сзади заеду и буду нагружать. Так и поступили. Я отставил Белку подальше, чтобы не мешалось, а Микитку и вовсе отпустил на поле вслед за комбайнами. Вовка с Сашкой, сидя как один в кабине, стали загружать рассыпанный ячмень обратно в газон. Колючая ячменная пыль клубилась над кузовом казачковской машины. Серым налетом оседала на кабину, делала ее синий цвет тусклым и каким-то неновым. Минут пятнадцать ушло Вовке, чтобы закидать в кузов почти все зерно. Когда понял он, что больше не может набрать в ковш зерна, потому как его же осталось понад самой землей, то сдал он назад, выровнял свой ковш, потом погодил, пропуская груженный камаз, выехал на дорогу и стал возле нас с белкой. Ну, дальше уж сами! сказал Вовка, глядя на меня сверху вниз из кабины трактора. Дальше руками, потому как кож мой для этого большеват. Ничего кивнул я, тут на расплюнуть осталось. Дальше уж сами. Спасибо, Игорь, сказал мне с улыбкой Володя. Спасибо, дядя Игорь, пискнул улыбчивый Санька с отцовских колен. Да не за что, улыбнулся я и вам спасибо. А ты, Санька, больше не безобразничай, по крайней мере, у папки на глазах, рассмеялся я. Улыбчивый Саня помахал мне тоненькой ручонкой, Вовка только хмыкнул. Трактор его рыкнул и завращал большими задними колесами, двинулся с места, медленно пошел он по разогретой солнцем дороге. «Ну, чего ты тут, казачок?» Вооружившись лопатой, я подошел к Генке, что сгортал в кучу остатки зерна. «Закидаю две лопаты?» «Да не», — улыбнулся он своим растерянным привычным образом. «Езжай по своей работе, Игорь». — Хватит тебе меня нянчить. Дальше уж я сам. — Одному тут еще придется покопаться, — я оперся на лопату. — Да и покопаюсь, — казачок вздохнул. — Еще и нагоняй выхущу за все свои сегодняшние дела. — Выхватишь, — пожал я плечами. — Ну, чего ж делать? Каждому по труду. Неловко мне, что ты за мной все эти проступки разрешаешь. Что нянчишься? Давай-ка я уж сам за себя отвечу. Шмурыгнул носом казачок. «Давай, Гена!» — улыбнулся я. Гена тоже улыбнулся, но как-то грустновато. А потом распрощались мы, и я пошел в Белку, а Генка же остался докидывать в кузов остатки ячменя. «Вот же ж еще!» — нахмурился Завгар. «Сами растрынкивают машины куда ни попадя, а потом я у них самый виноватый, что не хватает транспорту, что газоны вечно стоят на починке». Федотыч протер свой изрезанный морщинами лоб рукавом. «И на кой черт им тебе сейчас в Новороссийск направлять?» На следующий день утром, когда мы получали новые путевки на уборочные работы, Микитка получил почему-то путевой лист в командировку в Новороссийск. «Да я ж...» — пожал Микитка плечами рассерянно. «Я что ты не ни при чем совсем!» «Да тебя же никто и не винит!» — махнул рукой Завгар и отвернулся к своему рабочему месту. «Ничего уж тут не сделаешь!» — Олегович пожал плечами. «Такая путевка полагается на сегодняшний день. За цементом направляют. М да Нашел колхоз время. Ну, ладно, Микитка, ничего не поделаешь. Пойди, Долит Петровны, получи талон на бензин. Ну и вперед. Быстрее приедешь, быстрее уедешь». «Знаешь в хуторе Северном водонасосную станцию?» — спросил у Микитки Кашевой когда они встретились, как Микитку, и предупреждали на станичной бензоколонке. Сегодня утром тут была большая очередь. Машины, направлявшиеся на уборку, наполняли сперва свои баки топливом. Когда Микитка стал очередью за колхидой, тянущей свой прицеп, за ним подъехала из цистерна Кошевого. Ванька выпрыгнул из грязного своего газона, подошел и без разговоров запрыгнул в кабину к Микитке. Никит, сказал он, не глядя тому в лицо, как и договаривались, нужно мне тебе передать, куда тебе надобно на заехать. Угу. Глядя, как водитель Калхиды ставит в горловину заправочный пистолет, сказал Микитка. Боишься? Глянул кошевой на Микитку, помолчав. Угу, повторил тот. Боюсь. Очень боюсь, Ваня, и отказаться не откажешься, потому как я уже на крючке. На крючке, что твой карась. «Я тоже уже сто раз пожалел», — вздохнул кошевой, что полез в эту всю историю. «За лучшей жизнью едите ее. А вот тебе и лучшая жизнь. Думай теперь, как сеструху еще выручать». «Эх, ладно, это дело другое, не об том сейчас. А тебе, Никита, надо на хутор Северный, как я уже сказал, на тамошнюю водокачку. Там он тебя ждать будет, там его и заберешь». «Угу», — повторил Никитка в третий раз. Кошевой помолчал пару мгновений, потом пожелал Микитке удачи и выпрыгнул из машины. К этому времени Колхида сдвинулась, гремя своим прицепом, и ушла на рейс. Микитка тронул побелевшими от волнения руками рычаг коробки передач, с трудом вставил и тронулся, встав на место Колхиды. Он и правда очень боялся. После заправки погнал он свой газон со станицы Кармавирово. Километров через десять свернул налево к Северному. Прошел через хутор краем, почти не заезжая в поселение. За лесистой посадкой, что ограждало поле от хутора, проехал он к птажи, которая использовала поселение для водоснабжения. Дальше внизовье, огороженное бетонным забором, стояла водокачка. По научению кошевого стал он не у входа, а проехал дальше, завернул в проезд, что перерубал посадку, и вел на поле, которое колосилось дозревающей пшеницей. По дорогам, что проездили здесь агрономы, добрался он за посадку. стал в тенечко большого раскидистого тополя. Принялся ждать. От волнения не сиделось Микитки в машине. Выбравшись наружу, стал он у колеса, закурил свой космос. Курь его немного успокоило нервы, но не сильно. Когда увидел он, как пробирается кто-то по посадке со стороны водокачки, то сигарета задрожала в его руках. Не дожидаясь, пока его пассажир приблизится... Микитка поплевал на уголек сигареты, расточительно выбросил ее на сухой от солнца чернозем. «Ну, здорово, Никита!» — вышел к нему из посадки Пашка Серый. «Как поживаешь, как мать!» Очередной уборочный день подошел к концу. Я вернулся поздно, около семи часов вечера подходили сумерки. «Привет, ма!» — вошел я на двор, потрепал жулика по выпуклой и гладкой голове. «Отец еще не пришел», — сказала мама, намывающая уличный стол. «Утром он налил душ, просил, чтобы ты ему оставил воды». «Спасибо». Я прошел во двор, стянул через голову колючую от пыли рубаху. «А Светка где?» «В доме. Повторяет уроки для экзаменов. Вот, почела мал-помалу готовиться к поступлению». «Мне кажется...» Я вымыл руки под настенным умывальником, принялся умывать лицо. Она больше тоскует по Сашке своему, вот хочет себя чем-то занять, чтобы поменьше о нем думать. — Может, и так, — покивала мать, нарезая в колечке молодой зеленый лук на ужин. — Ну, хотя бы делом занимается, — а не у окошка вздыхает. Днем Машка заходила, как бы между делом сказала мне мама. — Да, я вытер полотенцем руки, протер лицо. — Что-то не ставят нам ее в последнее время на работу. Из-за уборки все нет времени повидаться. Потому она и просилась вечером в гости зайти. Мама глянула на меня с едва заметной улыбкой. «Зайдет, значит?» «Зайдет уж скоро, так что давай быстрее под душ». Мама рассмеялась. «Вон ж девку ячменем своим, и она с тобой расхочет хочет миловаться». Я только хмыкнул, а потом взял свежее белье и пошел на задний двор. Там стоял на солнечной стороне подальше от тени Большого Ореха летний душ. Сколоченный из досок и обшитый то ли он вмещал на своей крыше большой черный бензобак от газона. Насколько я помнил, сколотил его отец пару или тройку лет назад. Досок достал через старые руки на пилораме, Толя раздобыл где-то в колхозе. Там же достал и несколько листов шифера на крышу. Бак же выпросил у Федоточа на гараже. С тех пор возился с ним, с Баком, как с родным. Каждую зиму снимал с душа и заносил в дом на хранение, а по весне ближе к лету выносил поставить обратно. Все боялся, что железяка прогниет на свежем воздухе. Выкупавшись, я вернулся в дом, чтобы переодеться. Перехватил хлеба с маслом и вареных утром яиц. — Игорь, да поешь ты нормально, обожди. Сейчас у меня картошка доварится, — кричала мне мать, когда я вышел на улицу. Не успел я ответить, как жулик стал рваться на цепи и бегать туда-сюда, лаять на кого-то за двором. «Машка, видать, — сказал я, — сейчас спрошу, у нее не голодная ли, — ответил я матери, — а там уж и глянем. Мать ничего не ответила, только что-то забурчала себе под нос о том, что больно я тороплив. Но тут уж ничего было не поделать». Чувствовалось в моем молодом теле легкая, даже приятная усталость после рабочего дня. Однако не хотелось мне отдыхать. Тело требовало движения и активной жизни, и этому его требованию я решил поддаться. «Фу, жулик!» — прикрикнул я на пса, проходя к забору. Через щели, в досках из которых был сбит наш забор, видел я, что кто-то топчется по ту сторону, ждет, пока откроет. И я открыл, нахмурился. «А ты что тут делаешь, Люд?» — спросил я у пухленькой девчонки Стока, которая топталась у меня под калиткой.